кто именно тебе говорил, что Бунин хвалит? Мне уже кажется давнишним делом моя возня с этой книгой и все те маленькие бури мысли, заботы пера, и теперь я совершенно пуст, чист и готов принять снова постояльцев. Знаешь, я как цыган черен от груневальского солнца. Кое-что вообще намечается. Вот напишу классический роман с типами, с любовью, с судьбой, с разговорами. Дверь вдруг открылась, наполовину вошла Зина и, не отпуская дверной ручки, бросила к нему на стол что-то. — Это заплатите маме, — сказала она, прищурилась и исчезла. Он развернул бумажку. Двести. Сумма представилась огромной, но минутное вычисление показало, что только как раз хватит за два прошлых месяца, восемьдесят плюс восемьдесят — и за ближайшие тридцать пять уже без еды. Но все вдруг спуталось, когда он начал соображать, что в этом последнем месяце не обедал, но зато получал более сытный ужин. Кроме того, внес за это время десять или пятнадцать марок, а с другой стороны, должен за телефонные разговоры и за кое-какие мелочи, как, например, сегодняшний таксомотор. Решение задачи было ему не по силам, Скучно. Он засунул деньги под словарь. «И с описанием природы. Я очень рад, что ты перечитываешь мою штуку, но теперь пора ее забыть. Это только упражнение, проба, сочинение накануне каникул. Очень я соскучился по тебе, и, может быть, повторяю, не знаю, как сложится, посещу тебя в Париже. Вообще, я бы завтра же бросил эту тяжкую, как головная боль, страну, где все мне чуждо и противно, где роман о кровосмешении или бездарно-ударная, приторно риторическая, фальшиво-вшивая повесть о войне считаются венцом литературы, где литературы на самом деле нет и давно нет, где из тумана какой-то скучнейшей демократической мокроты, тоже фальшивой, торчат все те же сапоги и каска. где наш родной социальный заказ заменен социальной оказией, и так далее, и так далее. Я бы мог еще долго. И занятно, что полвека тому назад любой русский мыслитель с чемоданом совершенно то же самое строчил. Обвинение настолько очевидное, что становится даже плоским. Зато раньше, в золотой середине века, боже мой, какие восторги! «Маленькая гемютная Германия! Ах, кирпичные домики! Ах, ребятишки ходят в школу! Ах, мужичок не бьет лошадку дрекольем!» Ничего, он ее по-своему замучит, по-немецки, в укромном уголку, каленым железом. «Да, я бы давно уехал, но есть некоторые личные обстоятельства». не говоря о моем чудном здесь одиночестве, о чудном благотворном контрасте между моим внутренним обыкновением и страшно холодным миром вокруг. Знаешь, ведь в холодных странах теплее в комнатах, конопатят и топят лучше. Но и эти личные обстоятельства способны так повернуться, что, может быть, скоро, прихватив их с собой, покину карманию. А когда мы вернемся в Россию, какой идиотской сентиментальностью, каким хищным стоном должна звучать эта наша невинная надежда для оседлых россиян. А ведь она не историческая, только человеческая. Но как им объяснить? Мне-то, конечно, легче, чем другому жить вне России, потому что я наверняка знаю, что вернусь.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 Хотя бы его земной тени. Я тебе сегодня пишу сквозные глупости, как бывают сквозные поезда, потому что я здоров, счастлив, а кроме того, все это каким-то косвенным образом относится к Таниному ребеночку. Альманах называется башня. У меня нет, но я думаю, ты найдешь в любой русской библиотеке. От дяди Олега мне ничего не было. Когда он выслал? По-моему, ты что-то спутала. Ну вот, будь здорова, целую тебя. Ночь, тихо идет дождь, он нашел свой ночной темп и теперь может идти бесконечно. Послышалось, как прихожая наполнилась прощающимися голосами, как упал чей-то зонтик, как ухнул и остановился Зиной вызванный снизу лифт. Все стихло опять. Федор Константинович вошел в столовую, где Щеголев, усевшись, дощелкивал орехи, жуя на одной стороне, а Марианна Николаевна убирала со стола. Ее полное темно-розовое лицо с лоснящимися закрутками ноздрей, лиловые брови, абрикосовые волосы, переходящие в колючую синеву на голом жирном загривке, васильковое око — с засоренным ресничной краской лузгом, мимоходом окунувшая взгляд в опивочную тину на дне чайника, кольца, гранатовая брошь, цветистый платочек на плечах. Все это составляло вместе грубо, но сочно намалеванную картину несколько заезженного жанра. Она надела очки и достала из сумки листок с цифрами, когда Федор Константинович спросил, сколько он должен. Щеголев при этом удивленно поднял брови. Он был уверен, что с жильца не получит уже ни копейки, и, будучи в сущности человеком добрым, еще вчера советовал жене не наседать, а через недели-две написать Федору Константиновичу из Копенгагена с угрозой обратиться к его родным. После расчета... От двухсот марок Федору Константиновичу осталось три с полтиной, и он пошел спать. В прихожей он встретился с Зиной, вернувшейся снизу. — Ну, — сказала она, держа палец на выключателе, полувопросительное, полуподгоняющее междометие, значившее приблизительно «Вы проходите? Я здесь тушу, проходите». Ямка ее обнаженной руки... Светло-шелковые ноги в бархатных башмаках, Опущенное лицо погасло. Он лег, и под шепот дождя начал засыпать. Как всегда, на грани сознания и сна Всякий словесный брак, блестя звеня, Вылез наружу. Хрустальный хруст той ночи Христианской под хризолитовой звездой И прислушавшаяся на мгновение мысль В стремлении прибрать и использовать от себя стало добавлять. И умер Исполин Яснополянский, и умер Пушкин Молодой. А так как это было ужасно, то побежала дальше рябь рифмы. И умер врач Зубной Шполянский, Астраханский, Ханский, сломал наш Ганский. Ветер переменился. И пошло на «зе» — изобразили и бриз, из Бразилии, изобразили и ризу грозы. Тут был опять кончик, доделанный мыслью, которая опускалась все ниже в ад аллигаторских аллитераций, в адские кооперативы слов «не благо, а благ». Сквозь этот бессмысленный разговор В щеку кругло ткнулась пуговица-наволочки, он перевалился на другой бок, и по темному фону побежали голые в Груневальдскую воду, и какое-то пятно света в вензельном образе инфузории поплыло наискось в верхний угол подвечного зрения. За некой прикрытой дверцей в мозгу, держась за ее ручку и отворотясь, мысль принялась обсуждать с кем-то сложную важную тайну. Но когда на минуту дверца отворилась, то оказалось, что речь идет просто о каких-то стульях, столах, атоллах. Вдруг среди сгущающейся мглы у последней заставы разума серебром ударил телефонный звонок, и Федор Константинович перевалился ничком падая. Звон остался в пальцах, как если бы он острекался в прихожей уже опустив трубку обратно в черный футляр стояла зина она казалась испуганной это звонили тебе сказала она вполголоса твоя бывшая хозяйка егда с тобой просит чтоб ты немедленно приехал там кто то тебя ждет поторопись он натянул фланелевые штаны и пошел задыхаясь по улице В это время года в Берлине бывает подобие белых ночей. Воздух был прозрачно сер, и мыльным маревом плыли туманные дома. Какие-то ночные рабочие разворотили мостовую на углу, и нужно было пролезть через узкие бревенчатые коридоры, причем у входа всякому давалось по фонарику, которые оставлялись у выхода на крюках, вбитых в столб, или просто на панели рядом с бутылками из-под молока. Оставив и свою бутылку, он побежал дальше по матовым улицам, и предчувствие чего-то невероятного, невозможного, нечеловечески изумительного обдавало ему сердце какой-то снежной смесью счастья и ужаса. В серой мгле из здания гимназии вышли парами и прошли мимо слепые дети в темных очках — который учится ночью в экономно-темных школах днем полных детей зрячих, и пастор, сопровождавший их, был похож на лешинского сельского учителя Бычкова. Прислонившись к фонарю, опустив лохматую голову, расставя ножницами ноги в узких панталонах со штрипками и заложив в карманы руки, стоял худощавый пьяница, словно сошедший со страницы старинной стрекозы. В русском книжном магазине был еще свет. Там выдавали книжки ночным шоферам, и сквозь желтоватую муть стекла он заметил силуэт Миши Березовского, протягивавший кому-то черный атлас Петри. Тяжело должно быть так работать по ночам. Волнение опять захлестнуло его, как только он попал в район, где жил прежде. Было трудно дышать от бега, свернутый плед оттягивал руку, надо было спешить — а между тем он запамятовал расположение улиц. Пепельная ночь спутала все, переменив, как на негативе, взаимную связь темных и бледных мест, и некого было спросить. Все спали. Вдруг вырос тополь, и за ним высокая кирка с фиолетово-красным окном в орлекиновых ромбах света. Внутри шла ночная служба, и спешила подняться по ступенькам траурная старушка Сваткой ваткой под очков. Он нашел свою улицу, но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникать в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств. Но он боялся потерять ее во время обхода, а к тому же почтамт это будет потом, если только матери уже не отправлена телеграмма. Он перелез через доски, ящики, куклу-гренадера в буклях и увидел знакомый дом. И там рабочие уже протянули от порога через панель красную полоску ковра, как бывало перед особняком на набережной в бальную ночь. Он взбежал по лестнице, фрау с тобой сразу отворила ему. Лицо у нее горело, На ней был белый госпитальный халат. Она прежде занималась медициной. «Только не волноваться», — сказала она. «Идите к себе в комнату и ждите там». «Вы должны быть готовы ко всему», — добавила она со звоном в голосе и втолкнула его в ту комнату, в которую он думал, что никогда в жизни больше не войдет. Он схватил ее за локоть, теряя власть над собой, — Но она его стряхнула. К вам кто-то приехал, сказала с тобой. Он отдыхает. Обождите пару минут. Дверь захлопнулась. В комнате было совершенно так, как если бы он до сих пор в ней жил. Те же лебеди и лилии на обоях, тот же тибетскими бабочками, вот, например, Хекла Биети, дивно разрисованный потолок. Ожидание, страх. Мороз счастья, напор рыданий, все смешалось в одно ослепительное волнение, и он стоял посреди комнаты, не в силах двинуться, прислушиваясь и глядя на дверь. Он знал, кто войдет сейчас, и теперь мысль о том, как он прежде сомневался в этом возвращении, удивляла его. Это сомнение казалось ему теперь тупым упрямством полоумного, недоверием варвара, самодовольством невежды. У него разрывалось сердце, как у человека перед казнью, но вместе с тем эта казнь была такой радостью, перед которой меркнет жизнь, и ему было непонятно отвращение, которое он бывало испытывал, когда в наспех построенных снах ему мерещилось то, что свершалось теперь наяву. Вдруг за дверью где-то далеко отворилась другая, Послышалась знакомая поступь, домашний софьяновый шаг. Дверь бесшумно, но со страшной силой открылась, и на пороге остановился отец. Он был в золотой тюбетейке, в черной шевиотовой куртке с карманами на груди для портсигара и лупы. Коричневые щеки в резком разбеге парных борозд были особенно чисто выбриты. В темной бороде блестела, как соль, седина. Глаза тепло и мохнато смеялись из сети морщин. А Федор стоял и не мог ступить шага. Отец произнес что-то, но так тихо, что разобрать было нельзя, хотя как-то зналось. Это относится к тому, что вернулся он невредимым, целым, человечески настоящим. И все-таки было страшно приблизиться. Так страшно, что Федору казалось, он умрет, если вошедший к нему двинется. Где-то в задних комнатах раздался предостерегающий счастливый смех матери, а отец тихо почмокал, почти не раскрывая рта, как делал, когда решался на что-нибудь или искал чего-нибудь на странице. Потом опять заговорил, И это опять значило, что все хорошо и просто, что это и есть воскресение, что иначе быть не могло, и еще, что он доволен, доволен охотой, возвращением, книгой сына о нем. И тогда, наконец, все полегчало, прорвался свет, и отец уверенно радостно раскрыл объятья.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 Сначала нагромождение чего-то на чем-то и бледная дышущая полоса, идущая вверх, были совершенно непонятны, как слова на забытом языке или части разобранной машины, и от этой бессмысленной путаницы панический трепет пробежал по душе. Проснулся в гробу, на луне, в темнице вялого небытия. Но что-то в мозгу повернулось — Мысль осела, поспешила замазать правду, и он понял, что смотрит на занавеску полураскрытого окна, на стол перед окном. Таков договор с рассудком. Театр земной привычки, мундир временного естества. Он опустил голову на подушку и попытался нагнать теплое, дивное, все объясняющее — но уже теперь приснилось что-то бестоланно компилятивное, кое-как сшитое из обрезков дневного житья и подогнанное под него. Утро было пасмурное, прохладное, с серо-черными лужами на асфальте двора и раздавался противно плоский стук выбиваемых ковров. Щеголевы кончали укладывать чемоданы, Зина ушла на службу, а в час дня... должна была встретиться с матерью, чтобы обедать с ней в Фатерланде. Присоединиться к ним Федору Константиновичу, к счастью, не предложили. Напротив, Марианна Николаевна, подогревая ему кофе на кухне, где он сидел в халате, сбитый с толку бивуачным настроением в квартире, предупредила, что в кладовке оставлено ему на обед немного итальянского салата и ветчины. Выяснилось, между прочим, что ночью звонил все тот же незадачливый абонент. На этот раз был в ужасном волнении, случилось что-то, так и оставшееся неизвестным. Борис Иванович в десятый раз перекладывал из одного чемодана в другой башмаки на колодках, все чистенькие блестящие, он был необыкновенно щепетилен в смысле обуви. Потом они оделись и ушли, а Федор Константинович долго и удачно купался, брился, подстригал на ногах ногти, было особенно приятно подлезть под тугой уголок, щелкнуть, они стреляли по всей ванной. Стучался швейцар, но не мог войти, потому что Щеголевы, уйдя, заперли дверь на американский замок, а ключи Федора Константиновича неизвестно, где разгуливали. В щелку, звякнув заслонкой, почтальон бросил белградскую газету «За царя и церковь», которую выписывал Борис Иванович, а погодя кто-то всунул, оставшийся торчать лодочкой, рекламный листок, недавно открывшейся парикмахерской. Ровно в половине двенадцатого донесся с лестницы гулкий лай и взволнованное нисхождение эльзасской овчарки, которую в это время водили гулять. С гребешком в руке он выходил на балкон, посмотреть, не прояснилось ли, Но хотя не было дождя, небо белело тускло и безнадежно, и немыслимо было представить себе, что можно было вчера лежать в лесу. В Щеголевской спальне валялась бумажная рвань, один из чемоданов был раскрыт, и в нем сверху лежала на вафельном полотенце резиновая груша. На двор пришел бродячий усач с цимбалами, барабаном, саксофоном, весь увешанный музыкой — с блестящей музыкой на голове, с обезьянкой в красной фуфайке и долго пел, притоптывая и брицая, не заглушая, впрочем, пальбы по коврам на козлах. Осторожно толкнув дверь, Федор Константинович вошел в Зинину комнату, где не бывал никогда, и со странным чувством веселого новоселья долго смотрел на бойко тикающий будильник, на розу в стакане, со стеблем, обросшим пузырьками, на оттаманку, превращавшуюся на ночь в постель и на чулки, сохнувшие на паровом отоплении. Он закусил, затем сел у своего стола, окунул перо и замер над белой страницей. Вернулись Щеголевы, приходил швейцар. Марианна Николаевна разбила флакон духов А он все сидел над исподлобья, глядевшим листком, и только тогда очнулся, когда Щеголевы собирались ехать на вокзал. До отхода поезда оставалось часа два, но вокзал, правда, находился далеко. «Грешный человек! Люблю приезжать сранья!» — бодро сказал Борис Иванович, захватывая себя за рукав и манжету, чтобы влезть в пальто. Федор Константинович помог ему, тот с вежливым восклицанием, еще половинчатый, шарахнулся и вдруг в углу превратился в страшного горбуна, а потом пошел проститься с Марианной Николаевной, которая перед зеркальным шкапом, странно изменив выражение лица, затуманивая и задабривая свое отражение, надевала синюю-синей вуалеткой шляпу. Федору Константиновичу вдруг стало странно жаль ее, и, подумав, он предложил пойти на угол за такси. «Да, пожалуйста», — сказала Марианна Николаевна, тяжело ринувшись к перчаткам на диване. На стоянке автомобилей не оказалось. Разобрали, и ему пришлось перейти через площадь и там поискать. Когда он, наконец, подъехал к дому, щеголевы уже стояли внизу, сами снеся чемоданы. Тяжелый багаж был отправлен вчера». «Ну, храни вас, Бог!» — сказала Марианна Николаевна и гутоперчивыми губами поцеловала его в лоб. «Сороцка! Сороцка! Телеграфуй!» — крикнул Борис Иванович, шутливо махая ручкой, и автомобиль, повернувшись, отъехал. «Навсегда!» — с облегчением подумал Федор Константинович и, посвистывая, поднялся наверх. Тут только он понял, что войти в квартиру не может. Особенно было обидно глядеть, приподняв заслонку в почтовую щель на связку ключей, звездой лежавшую на полу в прихожей. Их всунула обратно Марианна Николаевна, заперев за собой дверь. Он сошел по ступеням гораздо медленнее, чем поднялся. Зина, он знал, собиралась поехать со службы на вокзал, считая, что поезд отходит через полтора часа с лишним, и что езды на автобусе час, она и ключи раньше чем часа через три не вернется. На улице было ветрено и смура, идти было некому, а в пивные и в кафе он никогда не захаживал, ненавидя их люто. В кармане было три с полтиной, он купил папирос, и так как сосущее, как голод, потребность поскорей увидеть Зину Теперь-то, когда все позволено, собственно, и оттягивало от улицы, от неба, от воздуха весь свет и смысл, он поспешил на тот угол, где проходил нужный автобус. То, что он был в ночных туфлях, в старейшем мятом костюме, запятнанном спереди, с недостающей на гульфике пуговкой, мешками на коленях и материнской заплатой на заду, немало его не беспокоило. Загар и раскрытый ворот чистой рубашки давали ему некий приятный иммунитет. Был какой-то государственный праздник. Из окон домов торчали трех сортов флаги — черно-желто-красные, черно-бело-красные и просто красные. Каждый сорт что-то означал, а смешнее всего — это что-то кого-то могло волновать гордостью или злобой. Были флаги большие и малые — на коротких древках и на длинных, но от всего этого эксгибиционизма гражданского возбуждения город не стал привлекательнее. На тауэнс штрассе автобус задержала мрачная процессия. Сзади на медленном грузовике ехали полицейские в черных крагах, а среди знамен было одно с русской надписью «За «Засерб» и «Молт». Так что некоторое время... Федор тяготился мыслью, где это живут молты. Или это молдаване? Вдруг он представил себе казенные фестивали в России, долгополых солдат, культ-скул, исполинский плакат с орущим общим местом в ленинском пиджачке и кепке, и среди грома глупости, летавров скуки, рабьих великолепий, маленький ярмарочный писк грошовой истины. Вот оно! Вечное, все более чудовищное в своем радушии повторение ходынки с гостинцами, во какими, гораздо больше сперва предлагавшихся и прекрасно организованным увозом трупов. А в общем, пускай, все пройдет и забудется. И опять через двести лет самолюбивый неудачник отведет душу на мечтающих о довольстве простаках Если только не будет моего мира, Где каждый сам по себе, И нет равенства, и нет властей. Впрочем, если не хотите, не надо, Мне решительно все равно. Подздамская площадь, Всегда искалеченная городскими работами. О, старые открытки с нее, Где все так просторно, От извозчиков, Подолы дам в кушачках, Метущий пыль. но те же жирные цветочницы, псевдо парижский пошиб унтер ден узость торговых улиц за ним, мост, баржа и чайки, мертвые глаза старых гостиниц второго, третьего, сотого разряда, еще несколько минут езды и вот вокзал. Он увидел Зину в бланжевом жаржетовом платье и белой шапочке. Взбегающую по ступеням. Она взбегала, прижав к бокам розовые локти, Зажав сумку, и когда он ее полуобнял, догнав, Она обернулась с той нежной матовой улыбкой, С той счастливой грустью в глазах, Которыми она встречала его наедине. — Слушай, — сказала она суетливо, — Я опаздываю, бежим. Но он ответил, что уже распрощался с ними И подождет ее внизу. Низкое, садящееся за крыши солнце, как бы выпало из облаков, покрывавших свод, но уже совсем мягких и отрешенных, как волнистое их таяние на зеленоватом плафоне, и там, в узком просвете, небо было раскалено, а напротив, как медь, горело окно и металлические буквы. Длинная тень носильщика, котящая тень тачки, втянула эту тень в себя, но она опять острым углом выперла на повороте. «Будем скучать без тебя, Зиночка», сказала Марианна Николаевна уже из вагона. «Но ты, во всяком случае, возьми отпуск в августе и приезжай к нам. Посмотрим, может быть, и совсем останешься». «Не думаю», сказала Зина. «Ах, да! Я сегодня дала тебе мои ключи. Не увези их, пожалуйста». «И я, знаешь, их в передней оставила». а Борин и в столе. — Ничего, Годунов тебя впустит, — добавила Марианна Николаевна примирительно. — Так-то, счастливо оставаться, — вращая глазами, сказал Борис Иванович из жененого полного плеча. — Ах, Зинка, Зинка, вот приедешь к нам, на велосипеде будешь кататься, молоко хлестать, лафа! Поезд содрогнулся. И вот пополз. Марьянна Николаевна еще долго махала, щеголев, как черепаха втянул голову, а сев, вероятно, крякнул. Она в припрыжку сбежала по ступеням, сумка теперь свисала с пальцев, и от последнего солнечного луча бронзовый блеск пробежал у нее в зрачках, когда она подлетела к Федору Константиновичу. Они поцеловались так. словно она только что приехала издалека после долгой разлуки. «А теперь поедем ужинать», — сказала она, беря его под руку. «Ты, наверное, безумно голоден». Он кивнул. «Чем это объяснить? Откуда это странное смущение, вместо ликующей говорливой свободы, которую я так, так предвкушал? Я словно отвык от нее». или не могу с ней прежней примениться к этой свободе? — Что с тобой? — Почему ты окислился? — заметливо спросила она после молчания. Они шли к остановке автобуса. — Грустно расстаться с Борисом Бодрым, — ответил он, стараясь хотя тротой разрешить стеснение чувств. — А я думаю, что это вчерашнее безобразие, — усмехнулась Зина. И вдруг он уловил в ее тоне какой-то... приподнятый звон, по-своему отвечавший его собственному замешательству и тем самым подчеркивавший и усиливавший его. Глупости. Дочь был теплый. Я дивно себя чувствую. Подкатил, сели. Федор Константинович заплатил из ладони за два билета. Зина сказала, «Жалование я получаю только завтра, так что у меня сейчас всего две марки». «Сколько у тебя?» «Слабо. От твоих двухсот мне отчислилось три с полтиной, но из них больше половины уже ухнуло». «На ужин-то у нас хватит», — сказала Зина. «Ты совсем уверена, что тебе нравится идея ресторана? Потому что мне не очень. Ничего, примирись». «Вообще теперь со здоровым домашним столом кончено. Я не умею делать даже яичницу. Надо будет подумать, как устроиться». «А сейчас я знаю отличное место!» Несколько минут молчания. Уже зажигались фонари, витрины. От незрелого света улицы осунулись и посидели, а небо было светлым, широко, в облачках, оттороченных фламинговым пухом. «Смотри, готовы фоточки!» Он их взял из ее холодных пальцев. Зина на улице, перед конторой, прямая и светлая, с тесно составленными ногами, и тень липового ствола поперек панели, как опущенный перед ней шлагбаум. Зина, боком сидящая на подоконнике, с солнечным венцом вокруг головы. Зина за работой, плохо вышедшая, темнолицая, зато на первом плане царственная машинка с блеском на рычажке каретки. Она их засунула обратно в сумку, Вынула и положила обратно месячный трамвайный билет в целлофане, вынула зеркальце, посмотрела, оскалившись на пломбу в переднем зубе, положила обратно, защелкнула сумку, опустила ее к себе на колени, посмотрела себе на плечо, смахнула пушинку, надела перчатки, повернула голову к окну. Все это необыкновенно быстро, с движением на лице, с миганием, с каким-то внутренним покусыванием и втягиванием щек. Но теперь она сидела неподвижно, сухожилие было натянуто на бледной шее, руки в белых перчатках лежали на зеркальной коже сумки. Теснина Бранденбургских ворот. За Потсдамской площадью, при приближении к каналу, пожилая скуластая дама, где я ее видел, с глазастой, дрожащей собачкой под мышкой, рванулась к выходу, шатаясь, борясь с призраками, и Зина посмотрела вверх на нее беглым небесным взглядом. «Узнал — Узнал? — спросила она. — Это Лоренс. Кажется, безумно на меня обижена, что я ей не звоню. В общем, совершенно лишняя дама. — У тебя копоть на скуле, — сказал Федор Константинович. — Осторожно, не размаш. Опять сумка, платочек. зеркальце нам скоро вылезать проговорила она погодя что ничего соглашаюсь вылезем где хочешь здесь сказала она еще через две остановки взяв его за локоть приподнявшись сев опять от толчка поднявшись окончательно вылавливая как из воды сумку огни уже отстоялись небо совсем обмерло проехал грузовик с возвращавшимися после каких-то гражданских оргий, чем-то махавшими, что-то выкрикивавшими молодыми людьми. Посреди бездревесного сквера, состоявшего из большого продолговатого цветника, обведенного дорожкой, цвела армия роз. Открытый загончик ресторана, шесть столиков против этого сквера, был отделен от панели беленым барьером с петуньями поверху. Рядом жрут кабан с кабанихой, у кельнера черный ноготь окунается в соус, а к золотой каемке моего пивного стакана вчера льнула губа с язвочкой. Туман какой-то грусти обволок Зину, ее щеки, прищуренные глаза, душку на шее, косточку, и этому как-то способствовал бледный дым ее папиросы. шарка непрохожих как бы месила сгущавшуюся темноту вдруг в откровенно ночном небе очень высоко смотри сказал он какая прелесть по темному бархату медленно скользила брошка с тремя рубинами так высоко что даже грома мотора не было слышно она улыбнулась приоткрыв губы глядя вверх сегодня спросил он тоже глядя вверх Теперь только он вступил в строй чувств, которые он себе сулил, когда прежде думал о том, как с ней выскользнет из плена, постепенно утвердившегося за время их встреч, постепенно ставшего привычным, хотя был основан на чем-то искусственном и в сущности недостойном того значения, которое оно приобрело, теперь казалось непонятным. почему в любой из этих 455 дней они просто не съехали со Щеголевской квартиры, чтобы поселиться вдвоем. Но вместе с тем он подразумно знал, что эта внешняя помеха была только предлогом, только показным приемом судьбы, наспех поставивший первую попавшуюся под руку загородку, чтобы тем временем заняться важным, сложным делом, внутренней необходимостью которого была как раз задержка развития, зависевшая будто бы от житейской преграды. Теперь, в этом белом освещенном загончике, при золотистой близости Зины и при участии теплой вогнутой темноты, сразу за вырезным озарением петуний, он окончательно нашел в мысли о методах судьбы то, что служило нитью, тайной душой, шахматной идеей для едва еще задуманного романа, о котором он накануне вскользь сообщал матери. Об этом-то он и заговорил сейчас. Так заговорил, словно это было только лучшее, естественнейшее выражение счастья, которое тут же, побочно, в более общедоступном издании выражалось такими вещами, как бархатистость воздуха, Три липовых изумрудных листа, попавших в фонарный свет, Холод пива, лунные вулканы картофельного пюре, Смутный говор, шаги, звезда среди развалин туч. «Вот что я хотел бы сделать», — сказал он, «Нечто похожее на работу судьбы в нашем отношении. Подумай, как она за это принялась три года с лишним тому назад». Первая попытка свести нас, олиповатая, громоздкая. Одна перевозка мебели чего стоила. Тут было что-то такое размашистое. Средств не жалею. Шутка ли сказать, перевести в дом, куда я только что въехал, Лоренцев и всю их обстановку. Идея была грубая. Через жену Лоренца познакомить меня с тобой. А для ускорения был взят Романов, позвавший меня на вечеринку к ним.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 Она сделала свою вторую попытку, уже более дешевую, но обещавшую успех, потому что я-то нуждался в деньгах и должен был бы ухватиться за предложенную работу, помочь незнакомой барышне с переводом каких-то документов. Но и это не вышло. Во-первых, потому что адвокат Чарский оказался тоже маклером неподходящим, а во-вторых, потому что я ненавижу заниматься переводами на немецкий. Так что опять сорвалось. Тогда-то, наконец, после этой неудачи, судьба решила бить наверняка. То есть прямо вселить меня в квартиру, где ты живешь. И для этого в посреднике она выбрала уже не первого попавшегося, а человека, не только мне симпатичного, но энергично взявшегося за дело и не давшего мне увильнуть. В последнюю минуту, правда, случился затор, чуть не погубивший всего, В торопях или поскупившись, судьба не потратилась на твое присутствие во время моего первого посещения. Я же, понимаешь, когда пять минут поговорил с твоим вотчимом, собственно, по небрежности, выпущенным из клетки, и через его плечо увидел ничем не привлекательную комнату, решил ее не снимать. И тогда, из крайних средств, как последний отчаянный маневр, судьба, не могшая немедленно мне показать тебя, Показала мне твое бальное голубоватое платье на стуле. И странно, сам не понимаю, почему, но маневр удался. Представляю себе, как судьба вздохнула. Только это было не мое платье, а моей кузины Раисы. Причем она очень милая, но совершенная морда. Кажется, она мне его оставила, чтобы что-то снять или пришить. Тогда это совсем остроумно. Какая находчивость! Все самое очаровательное в природе и искусстве основано на обмане. Вот видишь, начала сухарь купеческого размаха, окончила тончайшим штрихом. Разве это не линия для замечательного романа? Какая тема? Но обстроить, завесить, окружить чаще жизни, моей жизни... с моими писательскими страстями, заботами. Да, но это получится автобиография с массовыми казнями добрых знакомых. Ну, положим, я это все так перетасую, перекручу, смешаю, разжую, отрыгну, таких своих специй добавлю, так пропитаю собой, что от автобиографии останется только пыль. Но такая пыль, конечно. из которой делается самое оранжевое небо. И не сейчас я это напишу, а буду еще долго готовиться. Годами, может быть. Во всяком случае, сперва примусь за другое. Хочу кое-что по-своему перевести из одного старинного французского умницы. Так, для окончательного порабощения слов. А то в моем Чернышевском они еще пытаются голосовать. — Это все чудно, — сказала Зина. — Это мне все страшно нравится. Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, когда слишком поздно спохватится. — Но любишь ли ты меня? — То, что говорю, и есть в некотором роде объяснение в любви, — ответил Федор Константинович. — Мне мало некоторого рода. «Знаешь, временами я, вероятно, буду дико несчастна с тобой. Но, в общем-то, мне все равно. Иду на это». Она улыбнулась, широко раскрыв глаза и подняв брови, а потом слегка откинулась на своем стуле и стала пудрить подбородок и нос. «Ах, я должен тебе сказать, это великолепно! Есть у него знаменитое место, которое, кажется, могу сказать наизусть». Если не собьюсь, не перебивай меня, перевод еще приблизительный. «Был однажды человек. Он жил истинным христианином, творил много добра, когда словом, когда делом, а когда молчанием, соблюдал посты, пил воду горных долин, это хорошо, правда? Питал дух созерцанием и бдением, прожил чистую, трудную, мудрую жизнь, когда же почуял приближение смерти». Тогда вместо мысли о ней, слез покаяния, прощаний и скорби, вместо монахов и черного нотария созвал гостей на пир, акробатов, актеров, поэтов, танцовщиц, трех волшебников, толленбургских студентов-гуляк, путешественника Стопробаны, осушил чашу вина и умер с беспечной улыбкой среди сладких стихов, масок и музыки. Правда, великолепно. Если мне когда-нибудь придется умирать, то я хотел бы именно так. Только без танцовщиц, сказала Зина. Ну, это просто символ веселого общества. Может быть, теперь пойдем? Надо заплатить, сказала Зина. Кликни его. После этого у них осталось одиннадцать пфеннигов. считая почерневшую монетку, которую она на днях подобрала с панели, приносит счастье. Когда они пошли по улице, он почувствовал быструю дрожь вдоль спины и опять стеснение чувств, но уже в другом, томном преломлении. До дому было минут двадцать тихой ходьбы, и сосала под ложечкой от воздуха, от мрака, от медового запаха цветущих лип, Этот запах таял, заменяясь черной свежестью от липы до липы, и опять под ждущим шатром нарастало душное пьяное облако. И Зина, напрягая ноздри, говорила: «Ах, понюхай!» И опять приснел мрак, и опять наливался медом. Неужели сегодня? Неужели сейчас? Груз и угроза счастья. Когда я иду так с тобой. Медленно-медленно, и держу тебя за плечо, все немного качается, шум в голове, и хочется волочить ноги, соскальзывает с пятки левая туфля, тащимся, тянемся, туманимся, вот-вот и стаем совсем, и все это мы когда-нибудь вспомним, и липы, и тень на стене, и чего-то пуделя, стучащего неподстриженными когтями по плитам ночи, и звезду, звезду, а вот площадь и темная кирка с желтыми часами, а вот на углу дом. Прощай же, книга, для видений отсрочки смертной тоже нет. С колен поднимется Евгений, но удаляется поэ. И все же слух не может сразу расстаться с музыкой, Рассказу дать замереть, судьба сама еще звенит, И для ума внимательного нет границы там, где поставил точку я. Продленный призрак бытия синеет за чертой страницы, Как завтрашние облака, и не кончается строка.